Глава 32. Как бы я ни радовался возможности своеобразного отдыха от учебы, но зимние каникулы вещь недолгая. Особенно если смотреть на это, когда они уже подходят к концу. Казалось бы, было столько времени еще впереди. А вот уже в нашей школе начались новые учебные занятия. «Как отдохнул, дружище?» – спросил у меня подлетевший ко мне сзади Олланд. «Катались в горах, не вдаваясь в подробности?» – ответил я. «О, родители расщедрились на поездку в горы?» – улыбнулся парень. «Ну и как, было весело?» «Да, было довольно интересно», – ответила вместо меня Эйка, которая, как обычно, была рядом со мной. Ну, или я был рядом с ней, неважно. «Вот она, значит, как!» С хитрющей улыбкой посмотрел на нас двоих Холланд, и если Эйка ничего по его взгляду не поняла, то я уже понял примерный ход его мыслей. «Пока, значит, друзья вынуждены находиться в городе, кто-то тут с красавиц...» «Ты все не так понял!» — ударил я его локтем под дыхачу, мой друг подавился частью фраз... Пришлось быстро распрощаться с Эйко, которую уже в отдалении ждали одноклубницы, и уводить Оланта в сторону. Ничего такого не было. Мы просто оказались на одном горнолыжном курорте. «Да я все понимаю!» – закивал головой парень. «Как тут не понять, когда ты мог провести несколько дней вместе с первой красавицей школы?» Мечтательно закатил он глаза. «Аж завидно! Мог бы и меня пригласить с вами!» – обвиняющий ткнул в меня пальцем Олунд. «И как ты себе это представляешь?» – не согласился я с ним. «Да и не было там все так, как ты себе фантазируешь. Рядом всегда была моя сестра, да и мои наставники тоже были там, так что...» – развел я руками. «Я, конечно, заметил, что ты стал покрупнее, чем был раньше», – с уважением посмотрел он на меня но ты уверен что тренировки стоят того и что мы тут обсуждаем подошел к нам кеса как отдохнули парни нет ты представляешь он был вместе с Сейка все каникулы тут же выложил на него новость олланд все было не так тут же высказался я ну это твое личное дело понимающе улыбнулся мой одноклассник видели мое выступление да Кивнул я благодарный, что он решил переключиться на другую тему. Ты по праву вошел в десятку лучших. Пусть я и не мог присутствовать на финальном этапе спортивной борьбы, но подобные вещи массово транслировались как по телевизору, так и в сети. Так что за всеми этапами прохождения турнира, точнее за теми местами, где участвовал наш глава клуба, я смотрел очень внимательно». И войти в десятку лучших во всей империи ⁇ это действительно большое достижение. Да, он занял десятое место, но объективно те, кто был выше, и были более сильными бойцами, так что даже с этим не поспоришь. Теперь же Арден мог не только отметиться этой победой на последнем своем году обучения, но и имел возможность выбрать любое интересное ему учебное заведение. Такая рекомендация точно позволит ему учиться на бюджете, еще и получать стипендию, которая покроет все возможные расходы на жизнь, если, разумеется, не шиковать. Да и такие заслуги в спорте позволят Кеса поступить туда, где как раз есть хорошие наставники по боевым искусствам, что откроет ему намного больше дорог впереди. «Как ты -то того парня ударом ноги отправил за ринг?» Согласно закивал Оланд. «Такое зрелище редко увидишь во время соревнований». «Просто так получилось», – смущенно почесал затылок Кеса. «Я подобного не планировал, но когда уже приготовился бить, он вдруг решил подпрыгнуть, и результат вы видели». «Что дальше? Глава клуба?» Уважительно поклонился я однокласснику, чего он рассмеялся. «Какие ваши планы на оставшиеся месяцы учёбы?» «Ну, в соревнованиях я больше участвовать от школы точно не буду», – поделился своими идеями Кеса. «Там они не такого уровня, чтобы победа в них мне сильно помогла. Лучше сосредоточиться на улучшении своих навыков до поступления. Да и надо выбрать того, кто станет следующим главой клуба. Был бы ты, Адриан, на год младше меня, то тебя бы поставил». «Нет, мне такой ответственности не надо», – улыбнувшись, покачал я головой. «У меня и так мало свободного времени, а еще следить за несколькими десятками одноклубников и разбираться со всеми этими соревнованиями, выбивать бюджет, проводить мероприятия. Нет, это точно не по мне». «Вот видишь», – важно кивнул Кеса, – «а большинство о таких деталях бы даже не подумали». Ведь глава клуба – это тот, кто, по сути, может приказывать остальным, и многие в первую очередь думают об этом. «Ну уж извини», – криво улыбнувшись, развел я руками. «Лучше скажи, сегодня тренировка будет?» «Разумеется, надо же проверить, не растерял ли кто навыки за долгий отдых, а то знаю я этих лоботрясов. Если не стоять над душой, то и делать ничего не будут». У меня из-за сдачи большей части предметов еще в прошлом году занятий было не так уж и много, а сам Кеса мог с разрешения преподавателей не ходить на определенные занятия, если, конечно, уровень его оценок не падал, так что спустя два занятия мы с ним отправились в помещение клуба. Там уже находились несколько ребят, поэтому мне пришлось вновь выступать спарринг партнером для них, чтобы Арден мог смотреть на их действия со стороны и подмечать все детали. Разумеется, после короткого пробега он устроил всем разнос. Были, конечно, и те, кто не прекращал тренировок, но к ним он цеплялся по технике самого боя, поэтому никто не ушел от главы клуба, не получив напутствий напоследок. «А ты точно отдыхал на зимних каникулах?» – спросил у меня Кеса, когда обрадованные новой программой тренировок члены клуба покинули стены его помещения. «Тренировался тоже, но я отдыхал», – кивнул я. «Мне бы так отдыхать!» – покачал головой Кеса. «Ты же стал еще сильнее!» «Ну, я бы так не сказал!» – не согласился я с ним, вспоминая, как в очередной раз летал от удара в мастера Дорна. «Поверь!» «Со стороны это как раз прекрасно видно», – положил мне руку на плечо парень. «Если бы ты не сдерживался, то на соревнования попал бы не я, а ты». «Скажешь тоже», – хмыкнул я. «Даже если бы смог тебя победить, то все эти соревнования...» «Не по мне это, вот». «И вот в кого ты такой упертый?» – горестно вздохнул Кеса. «Мы бы из тебя такого чемпиона могли бы сделать». Мечтательно протянул он, проведя рукой перед собой. Поверь, мне хватает тренировок со своими наставниками, а если еще и в соревнованиях участвовать, то они тогда с меня вообще не слезут. Ты странный парень, Адриан, вдруг произнес мой одноклассник. Вроде обычный парень такой же, как все, а наставники твои. Они же в городе ходят такие фантастические слухи. Я тут на соревнованиях тоже неожиданно услышал о них. «Да, и было что-то интересное», – заинтересовался я. «Вроде кто-то из тройки призеров собирался посетить наш город, чтобы напроситься в ученики к одному из мастеров, обитающих в Дадзё, последний приют», – пожал плечами Кеса. «Что-то вроде того, что он доказал всем, что один из лучших во всей империи, и теперь так просто ему в обучении не откажут». «Будет проблемно», – тихо пробормотал я, вспоминая тот случай с байкерами. «Если в тот раз меня выставили против такого желающего набиться в ученики, то и тут вряд ли поступят иначе». «Вот, важно кивнул Кеса. Ты вот о своих мастерах ничего толком не говоришь, а тут чуть ли не чемпионы империи собираются проситься к ним. Вот как тебе так повезло?» ну я не назвал бы это везением да и само становление их учеником это что-то из разряда случайностей и стечения обстоятельств развел я руками везение и невезение одновременно хмыкнул мой одноклассник интересно а с кем-то еще подобное может произойти ладно давай посмотрим смогу ли я пробить твою защиту а то все болтаем до да болтаем как будто и не в клубе спортивной борьбы «Давай!» – обрадовался я смене разговора. «Для меня вообще тема с моими наставниками была не самой простой. Моя мама хоть и считается простолюдинкой, но все же является изгнанной из клана, а это сказалось на воспитании меня и сестры. Папа-то все работал в своей фирме, так что, как я понимаю, нас с детства учили всему тому, чему учат и в кланах». Разумеется, с учетом того, что происходило это не в кланах и нельзя было отправиться с нами на тот же полигон, да и сама мама не была таким уж идеальным учителем и обучала нас только тому, что сама понимала. Возможно, из-за этого у меня и сложилось довольно своеобразное отношение к боевым искусствам. Сложно относиться к тому, чем остальные живут, когда это вообще всегда было в твоей жизни – Такие, как Кеса, стремятся изучением боевых искусств достичь высот, заслужить признание. Для меня же все это было, пусть и несколько утрировано, сведением домашних дел. Да, от меня часто отказывались учителя, которых приглашала мама, считая меня неспособным к боевым искусствам. Но ведь сами занятия мама никогда не отменяла. И там, где я не схватывал на лету, я просто повторял из раза в раз пока не получалось хоть что-то. В общем, когда от тебя столько раз отказываются, то что тебя кто-то признал здорово бьет по восприятию и критическое мышление явно оказывается где-то за бортом. Это я сейчас понимаю, что иметь столько наставников на одного человека – это как-то слишком. Но тогда я был просто рад, что кто-то не отказался от меня – Да и сами наставники как-то распределяют между собой занятия со мной. Так что все это складывается в какую-то систему. По крайней мере, они учитывают мое состояние после тренировок у одного из них, чтобы корректировать собственные занятия. До своей смерти я подобное воспринимал вполне обыденно. Тренировкам на износ я никогда не был чужд. А то, что они стали серьезней, ну так и у меня появились учителя, которые хотели, чтобы я подтянул навыки до приемлемого, на их взгляд, уровня. Это уже после обретения второй части себя я начал понимать, что тут явно что-то не так. Тренировки у мастеров были действительно опасны и чаще всего меня спасла не моя реакция или умение, а наличие рядом мастеров Райлина и Хранара которые поднимали меня на ноги, несмотря на мое состояние. Немного помогала доставшаяся по наследству от мамы регенерация, но и она не справится совсем. По крайней мере, ей необходимо время, чтобы привести организм в порядок. А некоторые травмы бывают настолько серьезными, что даже она не сможет помочь до того, как станет слишком поздно. И вот тут получается, что вроде как я воспринимал своих наставников как обычных людей, пусть и несколько необычных по своему поведению, а тут восприятие меняется, и ты понимаешь, насколько все это ненормально. Поэтому приходилось скрывать свое понимание происходящего и вести себя как раньше. Не хотелось, чтобы после моей смерти наставники что-то заподозрили и... А вот что дальше я не знал, и эта неизвестность меня пугала. Так что проще было быть при всех собой прежним, но все же смотреть на мир уже другими глазами. Там, где я действительно, если захотел бы, смог победить Кеса и выйти на соревнования как представитель от нашей школы и региона. Нет. Все же сейчас куда проще держаться прошлой линии поведения и потихоньку разбираться в том, что со мной происходит.